Все обитатели дома Зоова, кроме маленьких детей, собрались в этот вечер в просторной комнате внизу, куда сквозь открытые высокие окна проникал влажный ночной воздух. Свет звезд, окрестные деревья, журчание ручья – все это растекалось по тускло-освещенной комнате, поскольку между людьми и произнесенными ими словами оставалось достаточно места для теней, ночного ветерка и тишины. «Истина, как всегда, сторонится незнакомцев», проникновенно произнес глава дома. «Этот чужак поставил нас перед выбором из нескольких не слишком правдоподобных вариантов. Возможно, он слабоумный от рождения, изобрел к нам просто по чистой случайности». Но тогда кто не уследил за ним? Быть может, это человек, чей разум пострадал вследствие несчастного случая или был поврежден умышленно. Не исключено, что мы столкнулись с Сингом, скрывающим свой разум под маской мнимого слабоумия. А может, он и не человек, и не Синг? Но кто тогда? Мы не в состоянии не доказать, не отвергнуть ни одно из этих предположений. Что же нам с ним делать? Посмотрим, можно ли его чему-нибудь научить, сказала Росса, жена Зоова. Старший сын главы дома, Меток, заметил. Если незнакомца можно научить, то тогда доверять ему нельзя. Возможно, его подослали сюда специально, чтобы мы научили всему, что умеем, раскрыли перед ним наши секреты и способности. Он станет кошкой, взращенной добросердечными мышами. Я отнюдь не добросердечная мышь, сынок, усмехнулся Зоув. Значит, ты думаешь, что он синг? Или их орудие? Мы все. Орудия сингов. Но как бы ты с ним поступил? Убил бы до того, как он проснется. Пронеслось легкое дуновение ветерка. Где-то в духоте, залитый светом звезд поляны, жалобно отозвался Козадой. — Я вот думаю, — пробормотала старейшая. — Может, он жертва? а вовсе не орудие. Возможно, синги разрушили его мозг в наказание за крамольные мысли или поступки. Следует ли нам заканчивать начатое ими? «Это было бы лишь проявлением милосердия», — сказал Миток. «Смерть — ложное милосердие», — с горечью заметила старейшая. Они еще некоторое время беседовали, спокойно, однако с осознанием всей серьезности положения, где проблемы морального свойства переплелись с острыми страхами, никогда не обсуждаемыми напрямую, но сразу встававшими во весь рост стоило кому-нибудь произнести слово «синг». Парт не принимала участия в обсуждении, Поскольку ей было всего 15 лет, хотя старалась не пропустить ни единого слова, она испытывала симпатию к незнакомцу и хотела, чтобы он остался в живых. Вскоре к дискуссии присоединились Раина и Кретьян. Раина провела с чужаком все психологические тесты, какие смогла, в то время как Кретьян пыталась уловить какие-нибудь ментальные реакции пока им особенно нечем было похвастать. Никаких повреждений нервной системы и областей мозга, связанных с органами чувств и координацией движений, у незнакомца обнаружить не удалось. Хотя по физическим рефлексам и координации движений он скорее напоминал годовалого ребенка, а область мозга, отвечавшая за функции речи, вообще не реагировала на раздражители. «Сила мужчины — координация ребенка, разума никакого!» — подытожила Раина. «Если мы не убьем его, как зверя», — сказала Лупоглазая, «то нам придется как зверя, его приручать». «Наверное, стоит попробовать», — вступил в разговор Кай, брат Кретьян. «Пусть те из нас, кто помоложе, возьмут на себя заботу о нём». Посмотрим, что удастся сделать. В конце концов, никто не заставляет нас учить незнакомца канонам для просвещенных. Прежде всего, его следует научить не мочиться в постель. Я хочу знать, человек ли он. А как вы думаете, глава?» Зоуф развел своими большими руками. «Кто знает?» Возможно, что-то нам расскажут анализы крови, которые сделает Раина. Мне не приходилось слышать, чтобы у слуг сингов были жёлтые глаза или какие-либо другие отличия от людей Земли. Но если он не синг и не человек, то кто же он тогда? Пришельцы из внешних миров вот уже двенадцать столетий не ступали на нашу планету. Как и ты, Кай, я готов пойти на риск и оставить его среди нас из чистого любопытства.